Глава пятая. Удар пожирателя небес. Теперь даже самым привередливым пришлось прикусить язык. Пусть с этим и сложно было смириться, но не восхищаться было просто нельзя. Возможно, по сравнению со студентами из обычных военных академий каждый из учащихся высшей академии X мог бы считаться героем, особенно если речь идет о выходцах из великих держав. Но теперь, увидев то, что показывали Ван или Вейдус, они потеряли всякую веру в себя. Если все, что они видели до этого, казалось вполне достижимым и служило хорошей мотивацией, то бой этой порочки буквально выбивал у всех почву из-под ног. Никаких их способностей, исключительные физические атаки и такой результат. Дзянфен и Бучер переглянулись и увидели в глазах друг друга искреннюю радость. За всю многолетнюю историю Высшей Академии X мало кто в столь молодом возрасте мог показать такой поразительный уровень, это признавал даже Дзян Фэн, Человек, которого всю жизнь называли гением. Конечно, случалось это не раз в столетие, но за несколько десятков лет максимум мог появиться всего один такой герой, а тут сразу двое. Потрясающие физические данные, крепкий дух и несгибаемый характер, великолепное понимание мехов и просто невероятная способность овладевать любым оружием все это было дано им от природы. Некоторые студенты справляются только с тяжелыми мехами, другим лучше дается управление разведчиками или снайперами. Но эти двое показывают лучшее из возможного, в кабину какого бы меха они не сели. Такого не добиться регулярными тренировками. Нужно признать, что иногда жизнь в самом деле несправедлива. Кому-то с самого рождения достается гораздо больше способностей, чем другим. В этом столкновении Ван Джену Эли Вейдусу нужно будет показать свою лучшую форму. Человек не машина. В его способностях можно докапываться до глубины, найти тот самый пик боевого подъёма. Именно такой бой и нужен был Иван Жену и Эливейдусу, чтобы превзойти самих себя. Топор со свистом рассек воздух, пожиратель же чуть согнулся и стал похож на дикого зверя, готовящегося к смертельной атаке на жертву. Он излучал мощь и желание крушить все на своем пути. В эту секунду каждый студент Высшей Академии невольно подумал, а что если бы именно он сейчас был на месте противника Эливейдуса? Но даже от одной мысли об этом все потрясли головой. А лучше, чтобы такое вообще никогда не случалось, иначе конец у них будет самый печальный. Вох! Алевайду пошел в атаку. Как ему удавалось так уверенно и стремительно управлять таким большим мехом и при этом сохранить до сих пор столько силы, было просто уму непостижимо. Пожиратель небес почти летел на врага, готовясь нанести мощнейший удар. Его размашистые движения были безупречны, он был сконцентрирован на скорости и стоило ему войти в зону атаки, как его сила достигла нужного уровня. Воинственность Пожирателя Небес опережала оружие, которое пока не достигло своей цели. Топор с грохотом нёсся на противника. Но мех -Жена не стал уворачиваться, вместо этого он выставил свое копье. Неужели хочет защищаться? Насколько было известно жителям Коалиции Млечного Пути, оружие, способного противостоять топору Пожирателя Небес, пока не существует. Его мощь была убийственнее, чем у сверхсплавного меча Сириуса, особенно в руках такого монстра, как Эливейдос. Бах! Топор устремился вниз. Бах-бух! Пожиратель небес снова взмыл вверх и вновь замахал топором. Бах-бах-бах! И так еще пять раз. Вот это свирепость! У зрителей прибежал мороз по коже. Да как вообще можно сдержать такие яростные удары? Но небесный мастер копья даже не дрогнул и остался неподвижен, как скала, выдержав все атаки Аливейдуса, воодушевление которого уже сложно было выразить словами. Противник оказался гораздо сильнее, чем он себя представлял. После нескольких ударов пожиратель небес сделал небольшую паузу, и тут в глазах Ван Жена мелькнула вспышка яркого света. Его мастер копья слегка согнулся, и. Горный обвал! Прием был совершен в мгновение ока! Но реакция Аливейдуса оказалась не менее быстрой. Его топор сразу же занял позицию перед корпусом меха. Бах! Как будто та самая невероятная мощь, сдержавшая несколько ударов топора подряд, вырвалась наружу, и Аливейдуса отбросила с такой жуткой силой, что его мех даже немного перекорежила. Копье Ванжена вернулось в исходное положение, и пока пожиратель небес еще находился в зоне досягаемости, снова нанесло удар. Свободно и стремительно! Фантастическая мощь! Бам! Точно в центр! Пожиратель небес с оглушительным треском впечатался в здание. Потрясающая обороноспособность! Мгновенная вспышка силы, прекрасно отлаженные движения. Перед лицом такого противника любое даже малейшее упущение может стать роковым. Ван отвел копье назад и воткнул его в землю. На поле боя снова воцарился покой. Зрители пребывали в настоящем шоке ведь противник Ванжена сам Левейдус. Неужели он ничего не может с ним сделать? Жуть. Какая там саламандра. Да этот Ванжен самый настоящий дракон. Но обиданцы и асланцы сохранили спокойствие. А Левейдус есть Левейдус, несмотря ни на что. Ванжен не стал атаковать дальше, потому что это все равно не возымело бы никакого эффекта. Оливейдус специально взял передышку после своей серии ударов, чтобы дать Ван Джену возможность показать себя. Продолжение атаки точно бы не сработало, за счету так просто не пробить. Он уже собаку съел на фишках вроде горного обвала. Бум-бум-бум! Пожиратель небес появился из руин здания и слегка пошатывая стряхнул с себя пыль. Других действий он предпринимать пока явно не хотел. Так мы никогда не определим победителя. Кто начнет первым? Ты или я? спросил Ливейдус по общему каналу связи. В его ледяном голосе, как будто исходящем из бездны, слышались нотки предвкушения чего-то грандиозного. Покажи мне свою технику повелителя небес! ответил Ван Джан. Голос обоих звучал совершенно спокойно, никакого сбившегося дыхания, которое обычно бывает во время серьезного боя, как будто для них все произошедшее было обычной детской игрой. И не важно, что для большинства зрителей их удары оказались бы смертельными. Для них двоих настоящая битва еще даже не началась. Они просто прощупывали почву, эти двое были достойны друг друга. На том уровне, которого достиг Олевейдус, самым страшным было разочарование. Но вот он, тот самый долгожданный соперник. А ведь Олевейдус и представить себе не мог, что он окажется настолько хорош. Повелитель небес. Небесное разрушение. Голос Аливейдуса прозвучал устрашающе глухо. Одна его репутация могла наводить ужас, однако он стал всего лишь шаг за шагом приближаться к небесному мастеру копья, волоча за собой топор. Кажется, в этом не видно особо страшные силы. Но даже если у кого-то и закрались сомнения, в этот момент все держали их при себе. Внезапно даже те, у кого не все было в порядке со зрением, заметили очень странную вещь. С каждым своим шагом Пожиратель Небес не просто оставлял на Земле отпечаток, а глубоко продавливал её. Что это за чертовщина такая? Он, конечно, массивен, но где это видно, чтобы обычный мех класса воин продавливал Землю при обычных шагах? Это же не пластилин какой-то? Мать вашу! Он что, еще и массой своей управлять может? Но ведь подобную способность Х он еще не демонстрировал. Холоп. Пожиратель Небес внезапно выпрямил свой весь свой рост, Его топор все так же касался земли. Но вдруг сверкнула молния, и расстояние между мехами в одно мгновение сократилось до 10 метров. Топор пожирателя понёсся в атаку. Все зрители затаили дыхание. Что же касается Ван Жена, то каждая клеточка его тела в этот момент пришла в движение, а он почувствовал приближение настоящей опасности. Бах!